«А мне нужно ему что-то сказать». «Что ты хотел сказать?» — раздались голоса. Жирный парень разинул было рот, посмотрел на дверь спальни, снова разинул рот и согнутыми указательными пальцами вытер две слезинки. «Что ты хотел сказать?» — встряхнув, спросил его мистер Уордл. «Постойте», — вмешался мистер Пиквик. «Постойте, позвольте я с ним поговорю». «Что вы хотели сообщить мне, бедный мальчик?» «Я хотел шепнуть вам на ухо», — отвечал жирный парень. «Чего доброго ты хотел откусить ему ухо?» — сказал мистер Уордл. «Не подходите к нему, он с норовом. ты, чтобы его отвели вниз». Мистер Уинк уже схватился было за сонетку, но тут его остановили изумленные возгласы. Влюбленный пленник, раскрасневшись от смущения, внезапно вышел из спальни,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 «Это в высшей степени неделикатно и нечестно. Право же этого я не заслужил, Эмили!» «Дорогой папа!» — воскликнула Эмили. «Арабелла знает, все знают, и Джо знает, что я понятия не имела, где он прячется. Агастас, да объясните же, ради бога, все!» Мистер Снодгресс, который только и ждал случая заговорить, тотчас же начал рассказывать, как он очутился в таком отчаянном положении. Страх вызвать раздор в семье побудил его уклониться от встречи с мистером Орлем. Он хотел выйти в другую дверь, но так как она оказалась запертой, он поневоле вынужден был остаться. Положение было тягостное